Глава 8. Дом жилище духов. Духи, охраняющие дом. Из всех объединений людей самая маленькая семья. Основой семьи, как правило, являются мать и сын. Именно с семьи, с матери и сына, начинается формирование коллектива и социума. Место проживания группы людей, именуемой семьёй, дом. Именно дом выступает фундаментом человеческой жизни, пространственным центром нашего существования. Вся жизнь человека представляет собой перемещение вокруг дома, ведь и в путешествия люди отправляются лишь для того, чтобы вернуться домой. Раньше люди рождались дома и там же встречали смерть. Памятуя об этом, дом можно рассматривать как стержень человеческой жизни и во временном измерении. Кончина вне стен дома считалась несчастливой. Её называли смертью на чужбине. Однако в современном мире большинство людей рождаются и умирают в больницах. Но если помнить о том, как много всегда значил дом, необходимо дать человеку возможность завершить свой путь в том месте, где он прожил жизнь. Современному обществу стоит глубоко задуматься над этим. Итак, дом Это пространство обладающее особой ценностью, и, конечно, мифология не могла обойти его стороной. Среди персонажей корейских мифов часто встречаются домашние божества, и это показывает, насколько ценили свои дома жители Кореи. В корейской мифологии есть дух-хранитель дома Сунджусин и хранительница кухни Чувансин, хранитель дверей Мунсин. И другие духи, оберегающие разные части жилища, даже уборную. Давайте сначала познакомимся с Сонджусином. Хранителя дома Сонджусина зовут Хвануян. Отцом его был дух из небесного дворца, а матерью дух из подземного. С детства Хвануян отличался недюжинной силой и смешлённостью. Вот история о том, как он стал Сонджусином. Когда хванул Яну было 7 лет, он построил дом из земли, камня и дерева, проявив способности, которым и опытный столяр мог бы позавидовать. С детских лет, обладая склонностью к столярному делу, к 20 годам он стал непревзойденным мастером, встретил красивую девушку и женился на ней. А в то время на небе случилась большая беда. Откуда-то примчался страшный вихрь. И в мгновение ока сокрушил небесный дворец, превратив его в руины. Косовищавшись с придворными, небесный владыка решил возвести новый дворец и спросил, кому можно поручить такую работу. Придворные в один голос ответили: "Хван Уян из земли Хвансандыль мастер каких по пальцам пересчитать". Небесный владыка позвал гонца и велел привести Хван Уяна. Повинуясь королевскому приказу, Гонец немедленно покинул небо и скоро прибыл в Хвансандыль. Но только он собирался войти в дом столяра, как путь ему преградил дух-хранитель дверей Мунсин. "Ты куда это собрался, негодяй?" возмутился он с верепоглядя на неизвестного гостя. На его крик примчались духи-хранители сарая и конюшни, и закотав рукава, они довольно уставились на гонца. Не выдержав их напора, тот повернул назад. Не так неедак проникнуть в дом не получалось, и он в растерянности топтался у ворот. В это время догадливая хранительница кухни Чо Ван Син осторожно вышла за порог. «Откуда пожаловали?» — ласково спросила Чо Ван Син, принявшая облик старушки. «Я посланец неба. Небесный владыка приказал привезти к нему Хвану Яны». «А зачем ему Хвану Ян?» Гонец объяснил, что вихрь разрушил небесный дворец, и Хвану Яну поручено отстроить его. «Тогда почему вы здесь бродите? Скорее проходите в дом!» Почесывая голову, гонец признался, что его напугали духи-хранители дверей и конюшни. Чо Ван Си на чем-то призадумалась, а потом, понизив голос, произнесла, «Завтра утром Хвану Ян отправится к ручью, чтобы встретить свою мать. Вот тогда и забирайте его». Гонец с благодарностью поклонился. А почему вы не охраняете хозяина и позволяете мне его забрать? Чэвансин нахмурилась и недовольно пробурчала. Этот негодяй каждый раз, вернувшись в дом, бросает свои перепачканные башмаки на печь, да ещё и топчется везде своими грязными ногами. Терпеть этого не могу. Научив гонца, как заполучить хвану Яна, Чэвансин вернулась в дом так же осторожно, как вышла. Реставратор Небесного Дворца Теперь небесному гонцу не было нужды идти за Хвану Яном в дом. Всю ночь он караулил у ограды, когда хозяин выйдет на улицу. Едва на востоке рассвело, столяр, как и сказала старушка Чо Ван Син, отправился встречать свою мать. Не теряя ни секунды, гонец схватил шестигранную дубинку и бросился к Хвану Яну. Он достал из запазухи нефритовую табличку, которую ему дал небесный владыка, и приказал: "Не двигайся и повинуйся". Увидев нефритовую табличку, Хвану Ян не стал сопротивляться. "Я сделаю то, что вы прикажете. Но зачем я вам понадобился?" Посланник ответил, что Хвану Ян должен отстроить небесный дворец. "Скорее собирайся и идём". Но к такой стройке надо готовиться самое мало 3 месяца и 10 дней. признёс Хвануян с озадаченным видом. Гонец наотрез отказал ему в этом. Дайте хоть месяц отсрочки. Гонец снова покачал головой. Время не терпит. Могу дать тебе только 3 дня. Приготовь инструменты. Хвануян потерял дар речи, пообещав через 3 дня забрать его на небо, гонец исчез. Хвануян пригорюнился. Это же не собачью конуру строить. Как тут за 3 дня управиться? Хвануян вернулся в дом и упал без сил. Сколько он ни думал, никакого решения на ум не приходило. Он и есть, и спать перестал, всё только ворочился с боку на бок. Увидев мужа в таком смятении, жена забеспокоилась. Она подошла к нему и спросила, что случилось. Даже если будешь знать, чем ты мне поможешь, отвернувшись, пробормотал Хвануян. Расскажи всё как есть. Может, выход найдётся, спокойно ответила женщина. Тогда Хвану Ян поднялся и рабчано свою долю поведал супруге, что к нему явился небесный посланник и дал 3 дня на подготовку, после чего заберёт его на небо. Жена слушала его и кивала. И такой пустяк тебя тревожит? Не кручинься, поешь и ложись спать. Я сама тебе инструменты соберу. Женщина тут же написала письмо и вместе с коршуном, пролетающим за день тысячу ли, передала его на небо. Прочитав послание, небесный владыка погрузил нужный материал на спину крылатому коню и отправил его в дом Хвануяна. Супруга Хвануяна принялась мастерить инструменты. За сутки искусная женщина подготовила все необходимое. После этого она взяла трех добрых коней и, погрузила на двух из них инструменты и одежду для всех времён года и сообщила мужу, что всё готово. Хвануян был восхищён снаровкой жены, но едва он сел на коня и собрался ехать, как супруга, вцепившись в поводья, бросилась в слёзы. Хвануян удивлённо посмотрел на неё. Послушай и запомни мои слова, воскликнула женщина с отчаянием в глазах. Если кто-нибудь по пути заговорит с тобой, Ни за что не отвечай. Промолвишь хоть слово, мы больше не встретимся. Не доумевая, что бы это значило, столярке внул, простился с женой и отправился в путь. Нарушение запрета. По дороге на небо Хвану Яну случилось проезжать мимо земли Соджендыль. Там он встретил человека по имени Сыдженан, ехавшего верхом на паршивом коне. Тот возвращался с работы. Он строил подземную каменную крепость. Вы кто такой? Откуда пожаловали? спросил Сэ Джинан, увидев наездника. Хуануян вспомнил наказ жены и молча продолжил путь. Увидев, что незнакомец молчит, Сэ Джинан повторил вопрос, но тот опять ничего не ответил. Вопрос прозвучал в третий раз, и снова Хуануян прималчал, следуя завету супруги. Наконец, Саджинан взорвался. Почему не отвечаете, когда люди спрашивают? Грубиян, ни капли уважения. Хвануян терпел, терпел, но когда на него посыпалась брань, не выдержал. Остановив лошадь, он крикнул в ответ: "Я вас не трогаю, еду себе молча. Из-за этого вы на меня кричите, грубияном называете". Открыв рот, он уже не мог остановиться. Я Хвануян из Хвансандыля, А вы кто такой? Меня зовут Сэ Джинан. Куда вы так спешите? Хвануян ответил, что едет восстанавливать небесный дворец. А вы умеете обращаться с подземным камнем, землёй и деревом? спросил Сэ Джинан с хитрой улыбкой. Хвануян покачал головой. Тогда Сэ Джинан испуганно ахнув, воскликнул: "Не встреть вы меня сегодня, вам бы грозила верная смерть". Услышав такие слова, Хвануян очень удивился. "Я сейчас возвращаюсь из подземелья", продолжил Сыдженань. "Если взять оттуда землю, камни или дерево, то на тебя пойдёт проклятие, и ты умрёшь. Наверняка для строительства небесного дворца возьмут именно их". Выслушав Сыдженаня, Хвануян встревожился. "Как же быть?", спросил он. "Поменяйтесь со мной одеждой и лошадью, ну-учу". Ухмыльнулся Сыдженань. У Хуануяна закралось сомнение, но тревога не отпускала, поэтому он согласился на предложение Сэджнана и поменялся с ним одеждой и лошадью. Камни из-под земли покрыты красным мхом, земля местами пропитана красной влагой, а на дереве растут красные грибы. Не будете их касаться, сможете избежать смерти, сказал Сэджнан. Они попрощались, и каждый поехал своей дорогой. Хуануян отправился на небо. А Сэ Дженан почему-то вдруг направил лошадь в Хвансандыль, к дому Стейра. Жена Хван Уяна, поднявшись на гору за домом, думала о своём уехавшем муже. В это время с громким криком пролетел ворон. Почуяв беду, женщина бросилась домой и заперла ворота на засов. К немного погодя в ворота заколотили и раздался грубый голос: "Открывай скорее, хозяин вернулся". Хозяин позавчера уехал строить небесный дворец. Не лукавьте, ступайте с миром, недоверчиво ответила женщина. Тогда Саджунун снял с себя одежду и перекинул её через ограду. Однако от одежды шёл чужой запах, поэтому хозяйка, бросив её обратно, сказала: "Пот моего мужа пахнет иначе. Вы видно украли это или отобрали". Саджунун понял, что ему не привести жену Хвануяна. и решил действовать силой. Он стал ломать ворота, чтобы ворваться во двор. И вновь на пути у чужака встал хранитель дверей и входов Мунсин со множеством других духов, охранявших дом. Саджинан увидел, что в одиночку ему не справиться. Он достал из-за пазухи амулет и с его помощью вызвал Абансина, духа пяти направлений. Могучий Абансин по велению Саджинана разогнал всех домашних божеств. Помеха исчезла, и Саджинан беспрепятственно ворвался в дом Хвану Яна. Грозно сверкая глазами и поигрывая ножом, он сказал его жене, «Твой муженек уже на том свете, так что будешь жить со мной». Женщина поняла, что ей не вырваться. Приняв покорный вид, она ответила, «Что поделать? Отныне вы будете мне опорой. Только сегодня день памяти моего отца». Надо провести поминальный обряд, а завтра поедем. Сэджнам довольно ухмыльнулся и кивнул. Жена Хуан Уяна оторвала лоскут от своей нижней рубашки, прокусила палец и написала кровью: "Вернёшься мёртвым увидимся на том свете. Вернёшься живым увидимся в Сэджендыле". Этот лоскут она спрятала под столбом у ворот и на другой день с тяжёлым сердцем отправилась вслед за захватчиком. А судьинам забрали с дома Хувануяна всё имущество и утварь. Прибыв в Сыджендыль, он сразу же возжелал сделать жену Хувануяна своей. Однако женщина снова проявила находчивость. Я на медне погадала, оказывается, в меня вселились 7 духов. Если мы сейчас станем мужем и женой, они от ревности выйдут и разорвут нас обоих на семь частей. Она запугивала Саджина смертью, как это делал он сам, желая обмануть Хвану Яна. Как же быть, спросил Саджин. Надо изгнать духов, ответила женщина. Шляпа, от которой остался лишь кожаный лоскут, рубашка, от которой остался лишь ворот, башмаки, от которых остался лишь каблук. На вопрос, как это сделать, жена Хвану Яна решительно заявила: Если просидеть 3 года в подземной пещере на пустыре, питаясь только тем, что подают через маленькое оконце, духи сами выйдут. Тогда мы проживём в согласии до гробовой доски. Садженан, умевший с помощью амулета вызывать оббансина, верил в силу духов, поэтому согласился со словами жены Хвануяна. А та лишь отчаянно молилась, чтобы в течение 3 лет её муж вернулся. На следующий день на пустыре была вырыта пещера, где жена Хвануяна стала ждать возвращения супруга, питаясь тем, что ей подавали через маленькое оконце. А Хвануян в это время трудился в поте лица, чтобы построить прекрасный небесный дворец. Как-то раз, утомившись, он заснул, и ему привиделся странный сон. В этом сне он увидел шляпу, от которой остался лишь кожаный лоскут, рубашку, от которой остался лишь ворот И башмаки, от которых остался лишь каблук. Встревоженный, Хвану Ян пошёл к предсказательнице. Та потрясла чашу с гадальными палочками, посмотрела, что выпало, и вдруг возмущённо стукнула чашей о стол. Вы, похоже, видели во сне шляпу, от которой остался лишь кожаный лоскут, рубашку, от которой остался лишь ворот, и башмаки, от которых остался лишь каблук, спросила она. Хвану Ян с изумлением подтвердил это. Гадалка пощёлкала языком. Вот что гласит предсказание. Ксюу вашу утверь и имущество похитили, а ваша жена живёт в чужом доме. Хвану я напешал. В нём заклокотала ярость. Однако он не мог оставить дворец недостроенным. Столяр взялся за дело с ещё большим рвением. Он трудился днём и ночью, чтобы хоть немного развеять тревогу. Годовая работа была закончена за месяц, а месячная за сутки. Через 3 месяца дворец был готов. Завершив все дела, Хвануян поспешил домой к Ван Санды. Из-за сна и слов гадалки его не отпускало мрачное предчувствие. Хвануян нетерпеливоs увидеть жену. Однако его ждала не радость встречи, а ещё большая тревога. Жилище Хвануяна в Хвансандыле превратилось в развалины. Двор заполонила сорная трава, дом рухнул, остались одни столбы. Колодцем давно не пользовались, он зарос мхом. Потрясенный Хвануян без сил опустился на землю. Ему даже пожаловаться было некому. С недаемой отчаянием столяр лег у столба, положив голову на каменную основу. Через некоторое время его разбудили крики ворон. Птицы клевали землю рядом с ним. Хвануян разогнал ворон и стал копать. Скоро показался лоскут нижней рубашки, на котором кровью его жены было написано: "Вернёшься мёртвым, увидимся на том свете. Вернёшься живым, увидимся в Сыджендыле". Прочитав это, Хвануян догадался, что произошло в его отсутствие. Объятый яростью, он помчался в Сыджендыль. Там стоял величественный дом, которого раньше не было. Все вещи в этом доме принадлежали Хвану Яну. Столяр в негодовании заскрежетал зубами, однако ворваться в жилище он не мог. Сначала нужно было отыскать жену. Оглядевшись по сторонам, Хвану Ян приметил у колодца старую сосну и залез на неё. Немного погодя из подземной пещеры на пустыре вышла женщина. Она взяла ведро и направилась к колодцу. Наклонившись зачерпнуть воды, женщина увидела внизу отражение своего мужа. Если ты умер, спускайся с плачем. Если живой, спускайся с улыбкой, сказала она. Услышав эти слова, Хвану Ян с улыбкой спустился на землю. Встретившись наконец после долгой разлуки, супруги схватили друг друга за руки, не помня себя от радости. Если Садженано знает, что ты пришёл, Он запрёт двери и вызовет Абансина. Тебе надо проникнуть в дом тайком, чтобы он не догадался. Тогда Хвануян превратился в птицу, спрятался в юбку жены и так попал в дом. В это время Сыджинан как раз спал. Воспользовавшись моментом, Хвануян крепко накрепко связал его, чтобы он не мог шевельнуться. Ах ты негодяй! Ладно, ты меня обманом заставил поменяться одеждой с лошадьми, это я ещё могу простить. Однако за твоё воровство, за то, что запугал мою жену, тебе нет прощения. Саджинан молча таращился на Хвануяна. Его появление было как гром среди ясного неба. Немного погодя, он пришёл в себя и понял, в какую беду попал. Я всё тебе верну. Твоя жена цела и невредима, она живёт в подземной пещере на пустыре. Только пощади, взмолился Саджинан. Немного поразмыслив, Хван Уян вынес приговор. Так и быть. Я ничего не потерял, поэтому сохраню тебе жизнь. Но ты совершил зло, и за это я на 3 года заточу тебя в каменный сосуд в Санандане, святилище хранителя деревни. Будешь питаться тем, что подадут прохожие. Наказав Саджинана, Хван Уян вернулся с женой в Хвансандель. Однако голову преклонить им было негде. Дома у них уже не было. Хвану Ян нарубил в горах стебли верника и постелил их на землю вместо пола, а вместо стен повесил юбку жены. Так они и переночевали. Пока я жила под землёй, я растила шелкопряда. За полдня 12 метров шёлка могу наткать. А чему ты научился? спросила его жена. «А я могу возвести дворец за три месяца», — ответил столяр. Хвануян и его жена жили долго и счастливо. Позже Хвануян стал хранителем дома с Анжусином и возглавил многочисленных домашних духов-хранителей, а его жена стала Чесин, хранительницей земельного участка. Если к дому подкрадывалась беда, они отгоняли ее прочь, помогая друг другу. Семья это самая маленькая общественная единица, место её обитания дом. Получается, дом является фундаментом, на котором строится наша жизнь и общество. Превращение Хвануяна и его жены в домашних духов означает, что царящее в семье взаимное доверие и поддержка, какая была у этих мифологических героев, принесёт в дом мир, а жизненный фундамент станет крепче. А теперь познакомимся с духами-хранителями, обитающими в самом жилище. Уйти, чтобы вернуться. Для того, чтобы вернуться, необходимо уйти. Однако расстаться с домашним уютом непросто. Не зря жизнь вне дома называют собачьей. Но кое-что можно обрести, только решившись на этот шаг. Давным-давно жил один человек по имени нам И однажды он пустился в далёкий путь, чтобы потом вернуться домой. Учёный Нам из деревни Намсон был женат на госпоже Йосан из деревни Йосан. Не имевшей житейской хватки, супруги жили бедно. Хозяйство у них было скудное, а детишек всё прибавлялось, пока не стало семеро. Поразмыслив о будущем, муж с женой решили торговать зерном. Покорный и доверчивый Нам, послушав супругу, подался в торговцы. Недолго думая, он раздобыл лодку и денег для покупки зерна. Когда всё было готово, нам попрощался с семьёй и отправился за рисом. Его лодка плыла, подчиняясь волнам и ветру. Наконец, учёный нам причалил к деревне Одон. В этой деревне жила дочь Ноиль Джедегвиля, известная своим коварством и злобой. Прослышав о том, что в деревню приплыл за рисом учёный нам, она тут же помчалась на пристань. Лестью и кокетством дочь Ноильджи-де-Гвииля привлекла внимание Нама. Он чувствовал себя растерянно в незнакомом месте и был благодарен женщине за приветливое обращение. Дочь Ноильджи-де-Гвииля предложила Наму присесть где-нибудь в тени, отдохнуть после долгого пути и сыграть с ней в Чанги. Добродушный Нам, желая развеять скуку, охотно согласился и последовал за ней. Дочь Ноильджи Дегвииля кокетством сбила его с толку. Ученый Нам все время проигрывал и в конце концов лишился не только денег на покупку риса, но и даже лодки. Не успел он и глазом моргнуть, как оказался в самом плачевном положении без единой монеты в кармане. Пришлась Наму жениться на дочери Ноильджи Дегвииля и жить за ее счет. Он казался себе совершенно ничтожным, но выхода не было. Разумеется, новая супруга не церемонилась с обнищавшим мужем, ведь она была злой и коварной женщиной. Нам поселился в землянке с соломенной крышей и циновкой вместо двери. Такое жилище и домом не назовешь. Изредка дочь Ноильджи де Гвииля варила ему кашу, этим он и перебивался. Нам стал совершенно бессильным и жалким. Глядя на него, никто бы не подумал, что это отец семерых сыновей. Жизнь его протекала безрадостно. Большую часть времени нам дремал в своей хижине в обнимку с горшком, чтобы собака не съела его кашу. От недоедания и недостатка движения у него ослабли глаза, и скоро он уже почти ничего не видел. Прождав мужа несколько лет, госпожа Ёсан позвала сыновей и объявила, что отправляется его искать. Братья сходили в горы, нарубили деревьев и смастерили для матери лодку. Когда всё было готово, госпожа Ёсан покинула деревню Намсон. Её лодка плыла, повинуясь волнам и ветру, и через некоторое время причалила к деревне Одон. Пропавшие в дороге. Приплыв в деревню Одон, госпожа Ёсан везде искала своего мужа, но никак не могла его найти. И вот в просеном поле она увидела мальчика, разгонявшего птиц. Да её слуху донеслись слова песни: "Птички-птички, не думайте, что вы такие ловкие. Учёный нам тоже считал себя ловким, но дочь Ноильджи Дэгвиля его приворожила". Теперь он дремлет в землянке с соломенной крышей, обняв горшок с кашей из микины. Госпожа Ёсан разузнала, где сейчас её муж. За двумя перевалами стоит землянка с соломенной крышей и циновкой вместо двери. Там и живёт учёный нам. Все в округе знают это, сказал мальчик. Едва сдерживая слёзы, госпожа Йосан поблагодарила его и поспешила по указанной им дороге. За двумя перевалами она увидела крытую соломой землянку. Госпожа Йосан хотела было войти, но решила сначала разузнать, что к чему. и притворилась странницей. Уже ночь на дворе. Приютите странницу. Дом маленький, некуда вас пустить, ответил бесильный голос. Госпожа Ёсан приподняла циновку и заглянула внутрь. В хижине в обнимку с горшком каши сидел её муж. Несомненно, это был он. Однако полуослепший нам не узнал жену. Разве так встречают гостей? Мне и кухня сгодится. Пустите переночевать. Учёный нам замешкался, а госпожа Ёсан продолжала настаивать. Странники ведь не носят дом на себе. Приютите на одну ночку. Мягкосердечный хозяин позволил гостье остаться. Госпожа Ёсан сразу же пошла на кухню, заглянула в кастрюлю и огорчённо покачала головой. На дне кастрюли были только засохшие остатки варева из миккины. Госпожа Йосан была поражена. Она отмыла кастрюлю и сварила рис. Приготовив скромный, но сердечный ужин, она поставила тарелку перед мужем. Тот сразу набросился на еду и, даже не успев прожевать первую ложку, заплакал. "От чего вы плачете?" удивилась госпожа Йосан. "Учёный нам проглотил рис". и со слезами пожаловался Я ведь раньше тоже ел хорошо я учёный нам из деревни Намсон приехал сюда купить рисового зерна до да, дочь Но Ильджедэгвиля меня приворожила и вот что со мной стало жалкая моя судьбина сам не знаю то ли жив я то ли мёртв учёный нам опять заплакал слушая его рассказ госпожа Ёсан тоже не могла сдержать слёз наконец вытерев лицо Гости открыла, кто она такая? Учёный нам ушам своим поверить не мог. Он схватил супругу за руки и разрыдался, не в силах побороть накопившуюся горечь. Когда ураган чувств стих, супруги впервые за долгое время наконец сели рядышком и завели беседу. Но тут явилась дочь Ноэль Джедегвиля. Она принесла миску с мекиной. Услышав женский голос, Она не на шутку разозлилась, ворвалась в хижину и закричала: "Ах ты негодяй! Я тебя нищего приютила и кормлю, а ты ей рад. Вон уже кого-то приволок, развлекаешься". Учёный нам замахал руками: "Нет, нет, это моя жена". Тогда дочь Ноэль Джедагвиля вмиг переменилась в лице, взяла госпожу Йосан за руки и заговорила сладким голосом: "Ах, «Вы по такой жаре сюда добирались, верно, устали с дороги? Не желаете освежиться и потом поужинать с нами?» Она все лебезила и тянула госпожу Йосан за руки, и то и ничего не оставалось, как последовать за ней. Хозяйка услужливо отвела гостю к пруду возле реки Чучхонган и велела раздеться, пообещав потереть ей спину. Госпожа Йосан сняла рубашку и наклонилась. В это мгновение дочь Ноильджи-де-Гвииля изо всех сил толкнула ее в воду. Некоторое время госпожа Йосан пыталась выплыть, но в конце концов утонула. А коварная дочь Ноильджи-де-Гвииля переоделась в ее одежду и направилась в хижину, где ученый нам дожидался свою жену. Дочь Ноильджи-де-Гвииля поступила очень дурно. За это ее настигла небесная кара. Она утонула в пруду. сказала обманчица, притворившись госпожой Ёсан. Ни о чём не догадываясь, нам радостно захлопал в ладоши. Дочь Но Ильдже Дэгвиля была в не себя от ярости, но не могла выплеснуть свой гнев и только втихоряскрежетала зубами. Ну погоди. Все в снамом в одну лодку, женщина под видом его супруги приплыла в деревню Намсон. Неустребимая алчность и злоба Семеро сыновей учёного Нама узнали, что отец возвращается домой спустя долгие годы. Они прибежали к причалу, чтобы встретить родителей. Когда лодка подплывала к берегу, каждый из братьев смастерил собственные мастки. Старший сделал их из своей повязки для волос, второй из плаща, третий из жакета, четвёртый из штанов, пятый из гамаш, шестой из носков. Смышлёный младший брат воткнул в землю ржавый нож. Увидев это, старший брат очень удивился. Тогда младший объяснил, что в отцесом невацам не приходится, а вот с матерью будто что-то не ладно. Зная острый ум юноши, братья решили быть осторожнее. Проверим, матушка это или нет. Пускай выйдет из лодки и идёт домой, а мы посмотрим, знает ли она дорогу. А уж дома, когда приготовит нам поесть, наверняка будет ясно, она это или нет. Братья сочли, что младший прав, и согласились устроить проверку. Немного погодя лодка пристала к берегу. Поприветствовав родителей, юноши расспросили их о дороге. После того, как все поделились новостями, старший брат сказал: "Батюшка и матушка, идёмте теперь домой". По совету младшего семера братьев пропустили родителей вперед, а сами пошли следом. Слабому глазами отцу трудно было разглядеть дорогу, а дочь Ноильджи де Гвииля, которая поддерживала его, и вовсе не знала пути. Однако она не могла признаться в этом, поэтому ей оставалось только блуждать. Заметив подозрительные лица братьев, дочь Ноильджи де Гвииля обиженно проворчала. «Ах!» Я так намучилась разыскивая вашего отца. До сих пор в себя не пришла, вон и дорогу найти не могу. Переглянувшись, братья кивнули. В их сердцах зародилось семя сомнения. Помыкавшись туда-сюда, дочь Ноэль Джедегвиле еле-еле с помощью учёного Нама добралась до дома. Там женщина приготовила ужин и накрыла на стол. Однако она перепутала блюда и поставила перед мужем то, что полагалось сыновьям, и наоборот. «Матушка, вы что-то напутали», — сказали братья. Тогда дочь Ноэльджи де Гвииля снова принялась жаловаться. «Ах, я так намучилась, разыскивая вашего отца, до сих пор в себя не пришла». Братьям стало все ясно. Женщина, прибывшая вместе с отцом, явно не была госпожой Йосанн. Вечером юноши собрались все вместе и стали плакать и стенать тоскою о своей настоящей матери. И где сейчас наша матушка, жива ли она? С того дня они стали избегать обманчицы. Дочь Ноильджи де Гвиль догадалась об этом и насторожилась, ведь неизвестна какая кара её постигнет, если откроется правда. После долгих раздумий злобная женщина решила избавиться от братьев. Она приготовила страшный и коварный план. Однажды дочь Ноэль де Гвилье принялась жаловаться, что у неё болит живот. Со стонами она каталась по полу. Учёный нам не на шутку испугался, верная с женой встреслась, какая это беда. Убедившись, что муж совершенно растерян, дочь Ноэль де Гвилье сделала вид, будто вот-вот умрёт. Если хочешь меня спасти, ступай к гадалке. На главной улице найдёшь прорицательницу, скрывающую своё лицо. Спроси у неё, от чего со мной такая напасть. Учёный нам наспех оделся и поспешил на главную улицу. Дочь Ноэль Джедегвиля вмиг вскочила, перелезла через ограду и бросилась туда же коротким путём. Скрыв лицо, она села у дороги и притворилась прорицательницей. Ложь за ложью. Прошло время, И наконец приковыляв на ощупь учёный нам и попросил ему погадать. Дочь наиджид-гвиля, не открывая лица, кивнула и принялась подсчитывать что-то на пальцах, будто и в самом деле гадала. Через некоторое время она спросила: "У вас ведь семеро сыновей, не так ли?" Нам изумлённо хлопнул в ладоши. "Есть только один способ спасти вашу жену", произнесла женщина тихим и унылым голосом. «Ученый нам стал допытываться, как это сделать. Ради жены он был готов на все. Говорите скорее, она умирает». Гадалка будто этого и ждала. «Ну так и быть, скажу. Больную можно исцелить, если накормить ее печенью семерых сыновей». Ученый нам побледнел. Повесив голову, он побрел обратно. Дочь Наильджи Дегвииля снова коротким путем добежала до дома, перелезла через ограду и бросилась в комнату. Когда нам вошёл в дом, она стала плакать и стенать, будто и в самом деле мучилась от боли. Притворщица каталась по полу, словно вот-вот умрёт. Что сказала гадалка? спросила коварная женщина. Она сказала, что ты должна съесть печень семерых сыновей, удручённо ответил нам. Обманчица замахала руками, этого быть не может. Да где такое видно? Нельзя убивать детей даже ради спасения моей жизни. Учёный нам был в нерешительности, как ему поступить? Заметив его растерянность, дочь Ноэль Джедегвилья подсказала: "На другой стороне главной улицы сидит ещё одна гадалка с корзиной на голове. Спроси у неё". "Ой-ой-ой, мой живот умираю". Учёный нам кивнул и поднялся. Едва он отыскал дверь и вышел за порог, дочь Ноэльджи-де-Гвииля тоже вскочила, перелезла через ограду и побежала коротким путем. Она надела на голову корзину, села у дороги и притворилась гадалкой. Через некоторое время приковылял полуслепой нам. Злодейка повторила ему те же самые слова. Услышав два раза одно и то же предсказание, нам вздохнул «Видно, так тому и быть» и побрел домой. Женщина снова опередила его, и едва нам показался в дверях, простонала умирающим голосом. Ну, что она сказала? Да то же самое, с грустью ответил нам. Сказала, что тебе надо съесть печень семерых сыновей. Главное тебя спасти, а дети ещё родятся. Ну что ж, раз ты так решил, тогда убей наших сыновей и принеси мне их печень, если я выживу. Рожу трижды троих близнецов, и будет у нас девять сыновей. Нам подумал, что она права. Он достал нож и стал его точить, чтобы разрезать сыновьям животы и достать печень. В это время в дом пришла старушка-соседка попросить огня. Она увидела, чем занят хозяин и спросила: "Для чего вы точите нож?" Ученый нам ответил, что должен исцелить жену печенью семерых сыновей. услышав это, старушка-соседка в испуге выскочила за порог. На главной улице она по встречалась с сыновей Нама и запричитала: "Ах, дети, дети! Я сейчас заходила к вам в дом, там отец точит нож, чтобы вырезать вам печень". От таких слов братья остолбенели, из их глаз покатились горькие слёзы. Матушку потеряли и сами горько и смерть её умрём. Братья совсем приуныли и опустили было руки, но смышлённый младший брат успокоил их и привёл домой. Смотрят, отец и вправду точит нож. Притворившись, будто ничего не знают, юноши спросили, что он собирается делать. Гадалка узнала, что мать можно вылечить, если накормить её вашей печенью, ответил отец. "Верно, так и есть", сказал младший брат. Однако отец Разве вам не тяжело будет перетащить семь мертвецов? Давайте я убью братьев и принесу вам их печень. Если она поможет, тогда убьёте и меня. Забрав у отца нож, он пришёл к братьям. Всемером они спрятались в горах и уставшие заснули. Во сне им явилась мать и сказала: "Сейчас прибежит олень. Поймайте его и спасётесь". Братья проснулись и увидели, что с горы бежит олень. Они его окружили, а олень им говорит: "За мной следом бегут семь кабанов. Поймайте их. Кабаниху не трогайте, она ещё потомство принесёт. А шестерых поросят зарежьте и возьмите их печень". Выслушав оленя, братья решили, что он говорит дело. Последовав его совету, они убили шесть поросят, вырезали их печень и вернулись в деревню. Братья, вы сторожите снаружи. «А как только я дам знак, разом прибегайте», — сказал младший брат, взял печень и пошел к дому. Дочь Ноэльджи-де-Гвииля по-прежнему кричала во все горло. Младший брат вошел в комнату и протянул ей свою ношу. «Вот печень моих шестерых братьев». Дочь Ноэльджи-де-Гвииля с многозначительной улыбкой приняла подарок. «Ты заботливый сын. Не надо тебе видеть, как мать будет лечиться. Выйди за дверь». Младший брат вышел из дома и тайком приоткрыл окно, чтобы видеть, что происходит внутри. Вымазав губы кровью, дочь Ноэль де Гвилье спрятала печень под половицу. Немного погодя, младший брат снова вошёл в комнату. Матушка, вы всё съели? Да, теперь мне полегчало. Наверное, если съесть ещё одну печень, совсем поправлюсь, сказала дочь Ноэль де Гвилье. Младший брат горько усмехнулся. «Давайте я напоследок вычешу в шеи из вашей головы», — предложил он. Дочь Нольджи де Гвииля замахала руками. «Спасибо тебе за твою заботу, но когда так больно, не до вшей. Ну тогда я хотя бы приберу в доме напоследок». «Когда болеешь, не до уборки», — поспешила остановить его коварная мачеха. Не в силах сдерживать гнев, младший брат бросился к ней, схватил за волосы и отволок в сторону. Потом достав из-под половицы печень, выбежал за дверь и закричал: "Люди добрые, полюбуйтесь на что мачехи способны! Братья, скорее сюда!" Услышав это, братья с криками ворвались в дом. Напуганный шумом, учёный нам бросился бежать, но напоролся на колья, заграждавшие вход от диких зверей, и умер. Так учёный нам стал хранителем столбов. хранительница кухни Чован Син и хранительница уборной Чхэксин. Дочь Ноэльджи-Дегвииля в страхе пустилась была на утек, но братья уже караулили у двери, и сбежать ей не удалось. Тогда, сломав стену, она выскочила во двор, спряталась в отхожем месте и там повесилась. Так дочь Ноэльджи-Дегвииля превратилась в хранительницу уборной Чхэксин, которую еще называют госпожой Чхэкдо. Желая, а там стыд за свою мать, братья взяли тело дочери Ноилджедагвииля, отрезали ноги и положили их в уборную вместо камней по бокам от выгребной ямы. Тело коварной злодейки разделили на части. Голову бросили на соединение с винием. Волосы выкинули в море, где они превратились в водоросли. Губы и ногти рук и ног тоже отправили в море. Они обратились в раковины. Отрезанный пупок превратился в личинку. анус в морское ушко. То, что осталось, положили в ступу и истолкли в порошок, из которого появились комары. Отплатив дочери Ноэль де Гвилье, братья отправились на цветочную поляну в западные земли под западными небесами. Они поведали садовнику о своей беде и получили от него животворящие цветы: живокост, животел и живодух. С этими дарами братья поспешили в деревню О-Дон к пруду, в котором утонула их мать. Вода в нем была безмятежной и мирной. Возведя очи к небу, братья взмолились «Пускай пруд высохнет!». В тот же миг вода из пруда исчезла, и братья увидели кости своей матери. Сложив останки вместе, Они оживили их волшебными цветами, живокостным и животелом, а после с помощью живодуха вернули матери дыхание жизни. Ох, и крепко же я поспала весенним днём, произнесла госпожа Йосан, будто и в самом деле только что проснулась. Она недоуменно посмотрела на сыновей. У юноши от радости из глаз брызнули слёзы. Всех их братьев набрали земли в том месте, где лежали материнские кости. И слепили из неё паровой горшок. Потом каждый проделал в горшке отверстие. С тех пор их в паровых горшках всегда по семь. Оживив мать, братья вернулись в деревню Намсон, привели дом в порядок и сказали: "Матушка, вы так долго пробыли в воде, должно быть, замёрзли. Вы станете хранительницей кухни Чу Вансин, будете трижды в день кушать возле тёплой печи". Так госпожа Йосан стала хранительницей кухни Чо Ван Син. Каждый из семи братьев тоже занял свое место в доме, охраняя каждую из сторон света и центр. Первый стал синим генералом Востока, второй — белым генералом Запада, третий — красным генералом Юга, четвертый — черным генералом Севера, пятый — желтым генералом Центра Жилища, шестой — хранителем черного входа, а самый сообразительный младший брат стал хранителем дверей Мунсином. С тех пор пошел обычай на праздники и в дни поминовения усопших делать подношения хранителю дверей, немного жертвенной еды класть на крышу и немного оставлять на кухне для Човансин. С этой историей связана одна любопытная житейская мудрость. С давних пор Мунсин Наши предки строили дома так, чтобы кухня и отхожее место находились далеко друг от друга, ведь хранительница кухни госпожа Йо-Сан и хранительница отхожего места дочь Ноэль-Джидагвииля ненавидят друг друга. По той же причине ни один камень или доска из уборной никогда не оказывались на кухне. В действительности кухня и туалет отстоят далеко друг от друга из соображений гигиены. Однако в мифе это объясняется враждой жены и любовницы. Мы узнали корейские мифы, связанные с домом и его внутренним устройством. Интересно, что в легендах других стран мы не встретим столь подробного описания домашних духов. В греческой и римской мифологии существуют боги очага и огня Гермес и Веста, однако нет духов-хранителей дверей или уборной. Существование подобных божеств в корейской мифологии свидетельствует о её тесной связи с повседневной жизнью. Конечно, человеку важно задумываться над такие глобальные темы, как устройство мироздания или жизнь и смерть. Однако наше существование насыщено заботами, связанными с пространством дома, и поэтому образы домашних божеств представляются весьма любопытными. А ведь так оно и есть. Духи живут рядом с нами, в наших домах.